Глава пятнадцатая То время, пока душеприказчик отсутствовал, я провёл с пользой. Первым делом отделил от себя небольшой кусочек души по тому шаблону, по которому это делали в своё время люди с тысячами душ. Затем стал примерять его к лежащим на прозекторских столах, чтобы найти самый смертоносный вариант, который убивал практически мгновенно, отравляя при попадании душу человека. Причём я сразу работал и с обычной душой, и с неизвлекаемыми душами, чтобы найти универсальный вариант. Это оказалось тяжелее всего, поскольку души кардинально отличались друг от друга, так что пришлось уйти от первоначального варианта с одним-единственным слепком и рассмотреть новый, никогда еще не используемый мной вариант с двумя слепками душ, каждый из которых работает на свою ауру. Здесь я столкнулся с новыми трудностями. Они оказались слишком велики по размеру. У меня так никакой души не хватит если встраивать в таком количестве в каждого солдата. Нужно было позже заняться миниатюризацией слепков, при этом оставляя их работоспособными. Пока же мне необходимо было проверить, как лучше поступить, привязывать ли слепки к оружию или солдатам. Поскольку я не так хорошо разбирался в механике, как и в душах, потребовалась помощь специалистов. Для этого я передал через палачей записку, а сам приступил к другому, не менее сложному проекту. Я уже несколько раз подступался к переселению души человека в другое тело, но меня неизменно преследовали неудачи. Если я просто менял душу в старом теле на новую, человек мгновенно погибал. Если я сначала за мгновение убирал старую душу перед заполнением пустого сосуда тела новой душой, погибали оба человека. Что характерно, я не понимал, с какой стороны можно было за это взяться. Собственные идеи я перепробовал». Похоже, наступала пора вернуться к трудам старых мастеров с надеждой встретить что-то интересное. Пауль привёз по моему запросу целую библиотеку трудов душеприказчиков республики. Из того, что смог достать. Насчёт остального он сказал, нужно договариваться с Габриэлем. В их подвалах тоже хранилось множество недоступных простым людям знаний. Я попросил его посодействовать в этом. Но пока вопрос повис в воздухе. Ведь я не мог попросить найти мне книги по переселению душ в людей» этим сразу выдав себя. «Что ж, похоже на сегодня и правда работа закончена», — понял я, отдавая приказ палачам закругляться. Они стали мыть инструменты, запаковывать в мешки трупы и убираться в лаборатории. Я же отправился наверх к книгам. Не обращая внимания на тут же оказавшихся рядом со мной мадлен и служанок, я прошёл в свои апартаменты и закрылся в комнате где были только стеллажи с книгами. Я впервые так плотно засел за просмотр того, что мне навезли, поскольку собственные идеи кончились, и было не совсем понятно, как подступиться к этому вопросу дальше. Вот и приходилось просеивать мусор в поисках золотого самородка. Дело спорилось, Я откладывал просмотренные книги в сторону, отделяя откровенный мусор и религиозные бредни от того, что можно было и правда почитать более вдумчиво. Но всё равно среди литературы были очень великие. Похоже, я тут завис не на один день. «Раджи!» До плеча дотронулись, и я повернулся, всё ещё мысленно пребывая в прочитанной книге. «Анна?» «Уже довольно поздно, дорогой. Может быть, поужинаешь?» Взгляд девушки светился заботой. Я посмотрел за её спину, увидев там напряжённых служанок. «А сколько сейчас?» «Уже почти два ночи». «Да, пожалуй, ты права». Только ужинать я не буду, завтра рано вставать. Я попросил Пауля приехать для решения пары вопросов. Я отложил книгу и встал с места с хрустом потянувшись. Умываться не будешь? Пусть служанки протрут тело влажными полотенцами. И хватит, решил я. Настроения устраивать оргии после того, как столкнулся с нерешаемой задачей, уже не было. Мозг работал только в одном направлении. Так что после умывания я просто улегся в кровать, отослав всех прочь служанки погасив свет молча удалились мы остались смоленнойедине я всё ещё прокручивая в голове прочитанное ворочался сбоку на бокок сон никак не шёл. помучившись так два часа я поднялся и одевшись снова ушёл в комнату с книгами вернувшись к чтению реджинальд так рано встал удивился глава комиссии по правде заходя в мою комнату доброе утро я потер лицо «Скорее не ложился. Вы привезли образцы и нужных людей?» «Доброе утро». «Конечно, как ты и просил. Лучшего механика и лучшего оружейника, что у нас есть». «Отлично. Вы завтракали?» «Да, как раз перед отъездом». «Тогда не буду заставлять вас ждать. Пойдём сразу в лабораторию». Я заторопился наружу, не обращая внимания на чистую одежду, которую служанки положили возле кровати. «Задача оказалась сложной?» поинтересовался мужчина, в виде мой не очень презентабельный вид. «Да, пришлось обратить взор к книгам, но пока ничего толкового не нашёл», признался я, не уточняя, какая именно проблема мне не давалась. «Я уверен, у тебя всё получится», — подбодрил меня он. Но по его ауре я видел, что это опять просто слова. Хорошо, что это меня давно перестало волновать. Мы вышли из дома и приблизились к двум людям, которые кутались в не очень тёплого вида пальто на утреннем морозце. «Пройдёмте вниз, не стоит мёрзнуть», — пригласил я их пройти за собой. Только спустившись вниз, я разглядел их лучше. Один толстый, невысокого роста пухляш, в смешных очках и костюме тройки в крупную клеточку. Он беспокойно оглядывался по сторонам, постоянно принюхиваясь. Второй же был его полной противоположностью. Высокий, худой, и одетый в недорогую одежду из хорошей ткани. При этом было видно, что очень стремился выглядеть стильно. «Оружие мы уже занесли», — прокомментировал мой вопросительный взгляд Пауль. «Отлично». Я обернулся к обоим специалистам. «Мне потребовалась ваша помощь, поскольку нужно решить два важных момента в том улучшении для оружия, что я задумал. Для этого я и позвал вас, чтобы минимизировать затраты на дополнительное производство. Мы вас слушаем» ответил за обоих первый гражданин, немного меня побаиваясь. Я растянул на столе лист бумаги и стал чертить то, что придумал вчера. Использовать сдвоенные слепки душ. Специалисты подошли и склонились над бумагой. Когда я закончил наброски концепта, слово взял толстячок. «Я не смогу сделать устройство с таким радиусом действия, как вы предлагаете, и при этом не увеличивать вес оружия. А почему вы не хотите использовать приемопередающие станции», которые выстроятся недалеко от окопов, но при этом будут не мешать солдатам использовать оружие. А так возможно? Насколько большим можно сделать их охват? Это вообще не проблема. Тут же замахал он руками. Ведь следующим в звене можно поставить большую мощную станцию, которая будет связываться со всеми приемопередатчиками в радиусе десятка километров. То есть вы предлагаете в само оружие встраивать маломощные устройства — а дальше эту энергию передавать путем промежуточных ретрансляционных станций», — понял я его задумку. «Именно», — обрадовался он моей догадливости. В его идее был смысл, но только в одном случае. Об этом я и спросил. «Насколько маленькими вы сможете сделать накопители и пластины приема душ, да еще и встроить их в приемопередающую станцию?» Толстячок подошел к листу бумаги, и десятью точными линиями изобразил примерную схему в натуральную величину. «С такими размерами он может поместиться где угодно», удивился Пауль, стоя рядом с нами. Самый высокий из них, оказавшийся оружейником, задумчиво ответил на это замечание. «Не знаю, как смогут работать ваши устройства, не рассыпавшись от энергии отдачи множества выстрелов, но только для производства будет выгоднее встраивать это все в приклад, если они и правда будут того размера, что вы указали». «Добавить производственный цикл высверливание древесины по шаблону, а затем склейку обоих деревянных пластин с внутренним вкладышем, не составит особых проблем». «Хм, да, ты прав. Нужно будет обязательно проверить этот момент. Обычно наши механизмы хрупкие, поскольку не предполагается, чтобы по ним постоянно били или роняли. Лучше тогда придумать стальной защитный кожух и механизм защиты», — предложил я. «Ведь, кроме всего прочего, нужно, чтобы, когда он попадёт к имперцам, Они при его вскрытии не могли понять принцип работы механизма, хотя бы какое-то время. Очень, очень правильное дополнение. Глава комиссии даже пожал мне руку, поскольку никто на этом не акцентировал внимания. Но проблема попадания оружия в другие руки была в данном случае критичной. Тогда давайте решим, что будет выгодней. Помещение слепков души в этот самый механизм, и уже дальше он будет подстраиваться под душу солдат. Или мне нужно будет сделать повторный облёт фронтов? У каждого варианта есть положительные и отрицательные стороны, — продолжил я. Главный минус встраивания моего слепкого оружия — это то, что неважно, кто возьмёт его в руки, республиканец или имперец. Оно будет работать с одинаковой убойной эффективностью. В случае же моего личного контроля над теми, кто будет потом открывать огонь, только те, у кого будут метки на душах, смогут пользоваться новым оружием так, как я это задумал. «Вы так и не сказали нам, гражданин Икс, для чего все это?» — поинтересовался оружейник. «Мы сейчас примерно поняли, что нужно сделать, а вот для чего?» «А, ну это и есть самое сложное, что я пока еще и сам не доделал», — пожал плечами я. «Слепок моей души в оружии будет во время выстрела забирать часть души стреляющего, формируя из этого кусочка оболочку для пули, резонирующую специальным образом». Так что при попадании такой пули она будет вызывать практически мгновенную смерть любого живого существа. При этом души, поврежденные такой пулей, отделятся от тела и полетят к стрелявшему, вместе с кусочком его ауры, вернувшимся обратно в тело. Ну а дальше, как нам пообещал мастер-механик, души через ретрансляторы попадут в ваши накопители». В лаборатории повисла тишина. «Как такое вообще возможно?» — недоуменно посмотрел на меня оружейник. «Если у нас есть такая технология, то почему её не применяли раньше?» «Я придумал её только пару дней назад», — я развёл руками. «Так что сегодня с вашей помощью стало понятно, как она может заработать». Двое мужчин ошарашенно переглянулись между собой. «Он, случайно, не тот самый жнец, о котором только и говорят в кулуарах здания Сената в последнее время?» Они повернулись к Паулю, лицо которого моментально скисло. «Вообще-то это государственная тайна» ответил он, поскольку ответы на этот вопрос явно ждали именно от него. «Так что за свою догадливость получите красные бланки на подпись». а нет, ещё один», — простонал Пухляш, повернувшись к своему коллеге. «Ну, Аарон, стоило тебе произносить это имя вслух. Мог же потом в машине сказать...» «Поздно», — злорадно ответил за оружейника глава комиссии. «Поэтому вместо дома сначала заедем ко мне». «Когда я получу работающие образцы?» — поинтересовался я у них. Механик стал загибать пальцы, просчитывая что-то в уме. «Но я могу произвести оговоренных габаритов модуль, да еще и с устойчивым к тряске механизмом, примерно за неделю. Дальше его нужно будет встроить в приклад и протестировать, как он поведет себя при выстрелах». «Думаю, это займет еще неделю», — согласился оружейник, повернувшись ко мне. «Вы успеете доработать свою часть идеи?» Если мне не будут мешать, — я выразительно взглянул на Пауля, — постараюсь. И я тоже приложу все силы к этому, — подтвердил он. Тогда, господа, рад был с вами познакомиться. Я чуть склонил голову. Но, к сожалению, меня ждёт работа. Они сразу же заторопились прочь, оставив нас наедине. реджи ты правда сможешь это сделать? Он напряжённо всмотрелся мне в маску. Ты ведь лучше меня понимаешь, насколько сильно это может перевернуть ход военных действий, «Мне нужны ещё книги. Много свободного времени. И чтобы в затылок при этом никто не дышал», — кивнул я. «Ты, кстати, обещал мне книги из запасников душеприказчиков». Габриэль сказал, что сначала это должен предоставить им учебник. Паулер развернулся и прошёлся вдоль прозекторских столов. «Только после этого речь может пойти о их библиотеке». «Хорошо, займусь той девушкой», — поморщился я. «Надеюсь, не зря. Тогда, если что, пиши». «Я всегда в твоём распоряжении». Он подал руку, которую я вежливо пожал, и заторопился на выход. Я усмехнулся, когда он, думая, что я этого не вижу, брезгливо вытер ладонь о штаны. «Похоже, высшее руководство республики мало чем отличается от такого же в империи», — промелькнули в голове мысли. «Не держат данного слова, не воспринимают меня как личность, лишь заставляют приносить прибыль лично для них». Размышляя над новыми для себя реалиями, я поднялся наверх и, вернувшись в дом, опять засел за книги.